«Глава четвёртая. В общем, так, диплом твой я выужу завтра. Павловна тётка добрая, она его не выбросит, это точно», – тараторила Ирка сквозь грохочущую по ушам музыку от модного диджея. «А Тихонову скажу, что ты вообще не на собеседование пришла, а сапоги хотела мне продать. Вот и оказалась у нас в отделе». Я отхлебнула глоток третьего по счёту бокала «Мартини Роуз» и, согласно, кивнула. «Потому что мне проще заявить о потере диплома, чем вернуться в кабинет Иркинова олигарха. Не знаю, что на меня нашло, но при воспоминании о нём меня начинало трясти, и никакой Мартини не помогал снять напряжение». «Ксюха, ну подумаешь, бумажку от Крылова порвал. Не бери в голову. Ты же сама говорила, что работа на телевидении тебе не светит», — продолжала тараторить горе подруга. «Диплом мне нужен завтра», — уперлась в неё колючим взглядом я. «Будет завтра, клянусь», — ударила себя в грутирка. «Идём лучше потанцуем». Опрокинула в себя почти половину порции мартини и, пританцовывая в такт ритмом от диджея, двинулась на танцпол в своём неприлично коротком и облегающем тонкую фигуру платье. Поразмыслив ещё немного, я последовала за ней. В конце концов, диплом до завтра останется в кабинете генерального директора компании «Артамас». А значит поиски работы на время стопорятся, от чего бы не потанцевать. Мы с Ирой влились в толпу танцующих, подогретые тремя порциями мартини, от души двигались в свете софитов. Как вдруг в кармане моих джинсов завибрировал сотовый телефон. Я взглянула на экран, номер незнакомый, но вдруг, вдруг эта судьба и мне перезвонили из телестудии. Ретировавшись в полумрак холла, где музыка орала не так громко, я ответила на звонок. «Куренева Ксения Александровна?» – раздался певучий женский голос в трубке. «Она самая». «Это помощница Павла Крылова. Вы прошли отбор, Ксения Александровна. Завтра в восемь часов утра ждём вас в студии для пробного эфира. Поздравляю». «Хорошо, конечно. Спасибо». Сердце отчаянно забилось... Кровь прилила к щекам. Я прошла. Прошла самый важный в своей жизни отбор. Завтра утром на небосклоне загорится ещё одна звёздочка. Маленькая звёздочка, ведущая к Сине Кореневой. Получай, Тихонов. Будешь меня теперь по телевизору в своей приёмной по утрам смотреть, а для кофе другую девушку на побегушках найди. «За это надо выпить ещё мартини», — радостно повисла у меня наша Ирка. «Идём, закажем». «Да-да». Мартини плескалась в бокалах, а я не верила своему счастью. Меня будут показывать по телевизору. Папа и бабушка каждый вечер будут умилённо пускать слезу, и моей зарплаты, наконец, хватит на покрытие расходов. А ещё я куплю себе машину в кредит, как мечтала последние два года, и больше никогда не стану ездить на автобусе. Я встала в пять часов утра. Жутко волновалась. Чуть не спалила любимую блузку, сто раз перекрашивала стрелки, но в 7.50 стояла перед дверью телестудии. Кремовая шёлковая блузка ручной работы с жемчужными пуговицами идеально сочеталась со стильной юбкой-карандаш чуть ниже колена. Чёрные лаковые лодочки подчёркивали стройность моих ног, а сердце сладко сжималось в предвкушении счастья. «Ксюшенька!» «Идеально выглядите», — потирая свои огромные ручищи, сладко пропел крылов. «Давайте сначала пробный дубль, а потом, если всё пройдёт гладко, попробуем запустить в эфир». Приветливая девушка-стилист с красивым именем Лика увлекла меня за собой. Мне накладывали настоящий грим. «Камеры, они такие подлые», — весело болтала она. «Самую красивую ведущую при неправильно наложенном гриме и неудачном освещении камера может превратить в уродину. Поэтому на грим у нас уйдёт много времени». «Ясно». «И вообще, первый раз вести прямой эфир жутко страшно», – продолжала таратурить Лика. «Всегда тщательно подбираешь цвет одежды, красивые тона. Хотя, знаешь, никому не интересно, что у тебя надето ниже пояса, если ты ведёшь новости». Я в прошлый раз, когда говорила на камеру, жутко волновалась, поделилась с ней своими чувствами я. Удивительно, что я прошла отбор. «Сейчас на тебя нацелятся целых восемь камер», раздался весёлый голос Крылова. И он сам появился в дверях гримёрки с чашкой кофе в руках. «Но ты справишься, Ксюша. Интуиция никогда меня не подводила. Среди всех девушек только в тебе была та самая изюминка, которая способна разжечь интерес в зрителе. «У меня было очень много соперниц», – вспомнила я. «Неужели ни в ком больше вы не нашли той же самой изюминки?» «Почему же?» «В обед придёт ещё одна девушка, Ангелина Гордеева». «Посмотрим, кто из вас лучше справится с работой. Если всё пройдёт гладко, подпишем контракт с обеими». Я лучезарно улыбнулась и позволила стилисту нанести пудру на моё лицо. «Не молчи, Ксюша. Эфирное время очень дорогое. Молчать нельзя ни секунды». После накладки грима руководил моим первым пробным эфиром «Крылов». «Смотри на экраны суфлёра, Ксюша. Там вся информация, которую просто с выражением надо прочитать». К девяти часам утра мы отсняли две пробы, и он остался доволен. «Ты просто создана для камер, Ксения», — с придыханием говорил мой новый начальник, и я ему верила. Я вообще была в ударе. Щеки под слоем грима пылали, глаза горели лихорадочным блеском... «Так, теперь соберись и расскажи про котиков, которых спасли сердобольные старушки. Это пойдёт в вечерних новостях. Попробуем отснять сейчас». «Хорошо», – с готовностью повернулась лицом камерам я. «Да, это был мой звёздный час. Моё личное счастье. Самое огромное из всех». «Очень интересную находку обнаружили сегодня утром у своего подъезда жители улицы Красных Зорь», – уверенно начала считывать текст «Я». Внезапно двери телестудии распахнулись. Я подняла глаза и почувствовала, как сердце ухнуло куда-то вниз. Весь дверной проём заняла внушительная фигура Тихонова. Он снова был в красивом костюме. Теперь это был светлый костюм, который идеально сочетался с голубой рубашкой и серым галстуком. Но его зловещий взгляд не предвещал ничего хорошего. «Что ты здесь забыл, Руслан Георгиевич?» – вскинулся Крылов. «Не видишь, мы работаем». Вчерашний Иркин олигарх уверенно вошёл в комнату и отодвинул одного из операторов. За ним следом бронетанками последовали двое громил в таких же идеальных костюмах. Я сразу поняла, что это охрана, и от чего то язык прилип к нёбу. «Ксения, я не понял, почему вас ещё нет на рабочем месте?» впившись в меня колким ледяным взглядом серых глаз, прорычал он. «Где мой кофе? Мой утренний кофе должен быть в кабинете в девять часов утра ровно. Уже девять двадцать пять. Я совершенно не понимаю, чем вы здесь занимаетесь?» «Я не...» — начала была я. «Но мне опять никто не дал договорить». Олигарх подошёл вплотную к Рылову и впил со своими ручищами ворот его пиджака. «Запомни, Паша, это моя секретарша, моя, ясно тебе? Если коснёшься её хоть раз, я твою студию с землёй сравняю». И тут же отшвырнул невысокого крылова в сторону с такой силой, что тот впечатался в стену. А следом, как ни в чём не бывало, коротким кивком указал охранником на меня. Те, недолго думая сорвали с меня микрофон и поволокли к выходу. «Отпустите». «Немедленно отпустите, слышите?» Брака и пинаясь, визжала я, и красивые жемчужные пуговицы разлетались по сторонам. «Не смейте меня касаться!» «Куда я, босс?» — повернулся тот, что справа, к монстру-олигарху. «В машину», — махнул рукой тот. «Я вас догоню». Это было чудовищно. В тот момент, когда меня запихивали в машину два огромных охранника, проспект был полон людей и и никто, никто из них не остановился. Все бежали мимо, подгоняемые осенним ветром, и делали вид, что их это не касается, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Дверцы роскошного внедорожника захлопнулись, и я оказалась в ловушке. Второй раз за сутки я осознала, что страдаю клаустрофобией. Я задыхалась на заднем сидении машины, в которой на автоматический замок закрылись дверцы. Теперь я ни капли не сомневалась в сущности Тихонова. Это был переодетый в роскошный костюм матёрый преступник с красивым лицом. Вскоре два охранника зажили меня между собой, а Тихонов сел рядом с водителем на переднее сиденье. В офис, бросив мне на колени коричневую курточку и сумочку, коротко приказал он. Мощный внедорожник сорвался с места.